Глава первая. Скорая подъездная помощь. Из распахнутой на площадку двери до нас с Лёном ударной волной донёсся вопль. «Кто-нибудь, помогите! Мама!» «Сашка!» — это орала Сашка Попкова. Наша соседка-пятиклассница с третьего этажа. «Чего стряслось?» Первым рядом с истерящей девчонкой оказался Лён и тряхнул её за плечи, пытаясь привести в чувство. «Мамка! Руку расхватила, кровь никак не унимается, и перекись кончилась!» «Лирка, давай это по твоей части!» — живо отреагировал братец. «Я-то давай, а ты мухой за губкой гемостатической!» — скомандовала и я, до конца не веря в свои силы, и ухватила паникующую Сашу за локоть. «Види, куда надо! Будем первую помощь оказывать!» Дрожащая, как осеновый лист, девчонка... Крови, что ли, боится? Или за маму перепугалась? Привела меня на кухню, где дела шли скверно. Всё вокруг, на обычной чистенькой кухоньке, было перевёрнуто вверх дном и заляпано кровью. Особо нож-тесак, тушка сырой курицы и пара пустых бутыльков с перекисью водорода. Явно пытались кровь остановить. В центре хаоса, с большими глазами, полными паники пыталась полотенцем замотать руку от запястья до локтя. Литка то есть Лидия Малышкина, мама Сашки, шапочная подружка моей родительницы. Безрезультатно. Когда-то чистенькое полотенчика с весёлыми утятами уже было красным и промокшим насквозь. «Так, Лида, полотенце снимай, руку давай, лечить буду», — скомандовала я. алира ты разве доктор?» — удивилась Лида и выпустила полотенце из испачканных кровью пальцев. «Руку давай». О моей профессии потом поговорим. Рыкнула я, сцапав руку самострельщице. Пригляделась. Расхватила она конечность капитально. Глубокий порез шёл прямо от запястья до локтя. Это ж надо было так. Вместо курицы чуть себе потрошение не устроило с расчленёнкой. Поднеся к губам подрагивающую руку, прошептала. На море океане, на острове Буяне... Лежит белгорючий камень Алатырь. Старый заговор из потертой книжки, прочитанной от скуки в деревне у бабушки Натэши, почему-то врезался тогда в память. Единственный из вороха. на остальные сразу показались откровенной ерундой. А этот сам на корочку записался. Заучивать не пришлось. Записался, и на язык тоже сам лез. Стоило только кому-нибудь раскровить руку, ногу или даже нос когда в первый раз сама на себя применила, ненароком распахав ногу бритвенным станочком в попытке удалить максимум волос за минимум времени. Фильм начинался. Удивилась, но особого значения не придала. Мало ли, случайно получилось. Когда нашему младшему братишке Даньке после возни с соседскими ребятами кровь унимала из расквешенного носа, тоже не особо верила. Просто успокоить ревущего браться надо было. Но потом Лёнька голову разбил, навернувшись с прогнившей лестницы в подвале гаража. Пол бетонной, штыри железные. Я здорово перепугалась. Кровь не просто сочилась, она ручьём текла. Текла, пока я пару раз тот заговор не прочла. На третьем она уже едва сочилась. А как я закончила шептать, так и вовсе перестала течь. И зажила ещё быстрее, чем обычно. На Лёньке вообще всё как на собаке заживает, а тут и вовсе за пару дней даже следа не осталось. Вот и сейчас, едва руку литки в свои взяла, как привычные слова заговора сорвались с языка. Один круг, второй, третий. На втором круге, из пореза у бедолаги, капать перестала. На начале третьего даже сукровица не сочилась. Сашка, стоявшая рядом, как статуя паники, неуверенно выдохнула, боясь спросить вслух, сработало или нет. Леон вихрем влетел на кухню с заказанной губкой в пальцах. «Как вы тут? Скоро я уже вижу без надобности, но в травму все-таки смотаетесь, такси вызовите». Живенько прихлопнув на порез полезную штуковину, гарантированно останавливающую кровь и ускоряющую заживление, весело посоветовал братец. «О, спасибо. Не знаю, как ты это сделала, Алира?» «Ничего ж не помогало. Но спасибо огромное, волшебница!» Красноречиво ответила Ритка, а разрыдавшаяся от облегчения Сашка обхватила мамку со стороны здоровой руки и тоже затараторила в взахлёб. «Спасибо, спасибо, спасибо!» «Пожалуйста!» — я пожала плечами. С одной стороны, было чуть неловко от бурной благодарности, с другой... Лидка и впрямь могла пострадать серьёзно, пока бы нашу, порой очень скорую, помощь дожидалась. Закон западло, он такой. Поэтому я лишь пояснила. И не волшебница я. Письма из Хогвартса не было. Это просто старый заговор. Здорово помогает, обращайся, если что. В общем, долечивайтесь. Мы с Лёнькой побежали, а то в универ опоздаем, ответила я, споласкивая окровавленные руки под краном. И мы с братцем снова стартовали. Хлопнув дверью подъезда, Ленька глянул в транспортное приложение и выпалил. «Маршрутка на углу! Ходу, Лирка, ходу!» Пришлось поднажать. В принципе, бегать я даже люблю, но не за машинами. Я ж не собачка-жучка, всей радости которой хорошенько побрехать на колесный агрегат, догнать и задрать лапку. Но опаздывать не хотелось, потому до точки «Х» Мы успели чуть раньше маршрутки и сразу ввинтились в отъехавшие двери. на том, чтобы сесть, конечно, и речи не было, но семь остановок на ногах и потерпеть можно. Зато, как говорится, пять минут страха, и ты на месте.